Глава 15 Отряд скакал по тракту по направлению к деревне. Бернар ехал за Райаном и Германом, отставая от ищущих на два лошадиных корпуса. Он видел, что они время от времени обмениваются отрывочными фразами, но расслышать их не мог. На душе у него было мутно, как в болотной воде. Ему оставили амулет, не связали рук. Но он понимал, что в окружении этих людей в подобных мерах не было особого смысла. Он знал, что едет умирать. Его это даже особо не тревожило. Он уже смирился с этой мыслью. Еще тогда, на поле. Но неизвестность выматывала почему его не убили сразу, куда сейчас везут, что именно хотят сделать. Бернар гнал от себя назойливые мысли, но они, как бумеранг, возвращались снова и снова, червями подтачивая гранит его решимости. Ему хотелось определенности здесь и сейчас, и лучше бы все случилось побыстрее. Легко играть со смертью на поле боя, когда голову туманит азарт, а в венах бежит адреналин. И совсем другое дело спокойно ждать ее, осознавая неизбежность итога. Единственное, что помогало Бернару совсем не сойти с ума от этого ожидания, это осознание того, что Алан смог, переступив через все, вновь пожать ему руку, что он будет жить, возглавит клан И, возможно, когда-нибудь, как они мечтали в детстве, все таки войдет в зал совета. Бернар улыбнулся своим мыслям и пришпорил коня. Сейчас в его жизни была только эта дорога, порывы теплого ветра в лицо и весенняя трава под копытами скакуна. А дальше? Да будь что будет. «Как рука?» — спросил Герман Райану. «Твоими стараниями, как новенькое, рассмеялся тот. «Значит, в деревне задерживаться не будем?» «Не будем в нее даже заезжать. Время дорого. Сегодня мы должны заночевать в трактире, где останавливались по дороге сюда». Герман присвистнул. «Мы не раньше, чем к полуночи туда доберемся. И то, если повезет. Ничего, в чертоге отоспишься». Хочешь поскорее вернуться? Что ж, признаться ты провел операцию блестяще. Найти и схватить обоих предводителей кланов, даже не доехав до Вильны, это просто неприличное везение. Кое-кто умрет от зависти. Герман подмигнул райну. Кое-кто сейчас копает под наш клан. Предатель в это время делает свое дело. Этот высокомерный тупица не найдет его при всем желании, хотя бы потому что поиск не его специализация. Хотя рвения я уверен ему не занимать. Как бы невиновного к испытующим не потащил, в порыве докопаться до истины. Мы должны быть сейчас в чертоге, Герман. Время работает против нас. Тот посерьезнел. Ты не веришь, что это кто-то из наших. Я не хочу в это верить. Однако исключать подобную возможность нельзя. Поэтому я должен проверить всё сам. Ночевать в деревне нет времени. Пошли, Дику. Ментальный приказ ждать нас у выезда на тракт. Слушаюсь, командир. Герман закрыл глаза и на время выключился из реальности. Старому вояке Сила подчинялась не так легко, как Райну. Но вот он удовлетворенно кивнул и прервал связь. Он прислал подтверждение. Но что-то мне не нравится. Что-то не так? Даже не знаю, командир. Он ответил не сразу. И как-то... Неуверенно, что ли? Дик, неуверенно? Удивленно поднял брови Райн. Интересно, чего он уже успел там набедокурить? Неуверенным он бывает только, когда ему грозит хорошая взбучка. Ладно, поглядим. Герман через плечо глянул на скачущего за ними Бернара. Райен, у нашего Росомахи выражение лица как у приговоренного к смертной казни. Что ты собираешься с ним делать? А почему ты так уверен? Что это не соответствует действительности, хмыкнул Райн. Ну, клан ищущих, ты возглавляешь не первый год. Хотел бы казнить, уже казнил бы. Да и понравился он тебе. Хм, это так заметно? Нет, просто я хорошо тебя знаю. Не могу не признать, что ты прав по всем пунктам, сдался Райн. «А почему тогда не скажешь парню, что все не так плохо?» «Потому что сбежал», — буркнул ищущий таким тоном, что у Германа отпало желание продолжать разговор. До развилки доехали довольно быстро. Или просто обратный путь показался короче. Дик ждал их в указанном месте. Еще издали Райан заметил, что он что-то держит за спиной. А подъехав ближе, понял, что мальчугана за талию обнимает сидящая сзади на лошади Дариона. «Это что еще за новости?» Строго спросил он ученика, подъезжая. Дик почему-то покраснел, как рак, и, не поднимая глаз, запинаясь, начал объяснять. «Наставник, простите, я хотел просить вашего разрешения. Дело в том, что я счел возможным... То есть, если вы позволите, конечно...» — Ну, говори уже, — поторопил его райн Позвольте взять Дарену в академию. Выпалил Дик и продолжил на одном дыхании. У нее проснулась искра. Ну, честное слово, я видел. Сейчас уже не различить, но когда она перевязывала мне рану, то стала так смотреть отрешенно, что я вдруг понял. Она на внутреннее зрение перешла. Я глянул, а она энергоканал строит. — Несознательно, конечно. Она и сама не поняла, что сделала. Это всего несколько секунд длилось. Но он был. Честное слово, я видел. Позвольте, наставник, прошу вас. Я во всем ей помогать буду. Райан посмотрел на удивительно притихшую вертихвостку. — Ну а ты что скажешь, юное дарование? — Ну я что? Дик мне столько рассказал. Мне бы... «Очень-очень хотелось стать настоящей Таной», — девочка робко взглянула на Райана. Он встретился с ней глазами, и как будто молния прошла по телу. В ней действительно пробудилась искра, слабая, едва тлеющая. То, что Дик смог заметить ее, говорило о том, что Райан не зря взял его в ученики. Он готов был поспорить, что не каждый полноправный тан. Зафиксировал бы такую слабую пульсацию, а может, сказалась, и симпатия Дика к девочке. Сейчас сила спала, но ее следы, невидимые пока для неопытного Дика, Райан ощущал очень отчетливо. Что ж, под твою ответственность, Дик, ты берешь над ней шефство и будешь помогать ей осваиваться в академии, учти «Ты за нее в ответе. Буквально. Если что-то случится, я спрошу с тебя. Ты понял?» «Да, наставник», — посерьезнев ответил мальчик, — «благодарю вас». Глаза у парнишки сияли. Дарёна что-то тихо прошептала ему на ухо, и он опять зарделся, как маг в цвет. рай из последних сил держал на лице маску серьёзности, сились не рассмеяться. Случайно его взгляд упал на Бернара, и он заметил, что тот тоже из последних сил сдерживает смех. Райан увидел, как юноша подмигнул Дарёне, и она расплылась в ответ счастливой улыбкой. На шее у девочки висел подаренный ищущим Агат, теперь начинающий оживать. Отряд тронулся. Дик пристроился за Райаном, и Германом, и оказался рядом с Бернаром. Некоторое время спустя ищущий заметил, что они о чем то тихо переговариваются. Заинтересованный он активировал плетение усиления слуха и услышал, как Дарёна спросила. — Ты победил, Волков? Да? Я знала, что ты сможешь. — Да, можно и так сказать, — грустно улыбнулся юноша. — И теперь ты тоже едешь в черток? «Как здорово, что мы едем туда вместе! Ты тоже будешь учиться в академии? Или ты уже все умеешь и будешь только экзамены на посвящение сдавать?» Бернар не сразу нашелся, что ответить, и, наконец, произнес: «Я думаю, вряд ли Тан Райн захочет, чтобы я учился в академии». «Почему ты так думаешь?» — горячо встрял в разговор Дик. «Мэтр Райн самый сильный» справедливый и добрый из всех наставников. И он никогда никого не лишает возможности учиться. Это я тебе точно могу сказать. Он продолжил почти шепотом. Уж по что я часто бываю виноватым во всем подряд. Но мэтр все равно не отказывается от меня. Ну, накажет, конечно. Если есть за что. Но, честно говоря, другие и похуже наказывают. Так-так, подумал Райан. Кажется, нужно быть... Построже с парнем. Однако на самом деле ему было приятно слушать восторженные слова мальчугана. Бернар пожал плечами и, помолчав, сказал. «Повезло тебе с наставником». «Да мне весь курс завидует!» — похвастался Дик. «У мэтра Райна только я один в личных учениках. Он всегда выбирает только одного. У других преподавателей тоже, конечно, есть танеры». У мэтра Натана — Ларри, у мэтреса Иды — Рона, у мэтра Эрика — Гордон. Только он индюк заносчивый, себя самым важным и сильным считает. Я, мол, танцующим буду. На нас безопасность чертога и верховной жрицы держится, а вы все так, второго сорта. Я ему как раз собирался трепку задать, да вот не успел до отъезда. Ничего, разберусь с ним, когда вернусь. «А сам-то не получишь по полной от будущего бойца. Он уже, наверное, подраться не промах?» — спросил Бернар. Дик фыркнул. «Да, здоровый, зараза. Ну, так я же ни на мечах и не на кулаках с ним драться собираюсь. Врежу ему зарядом негатива как следует. Он и крякнуть не успеет. В этом мне равных нет». Бернар спрятал улыбку и промолчал. Дарёна слушала мужской разговор, восторженно хлопая глазами, и, польщённый ее вниманием дик, разливался соловьем. Так что зря он себя пупом земли возомнил. Да и вообще, ерунду он говорит. Мне кажется, ищущие самый важный клан после ведающих. Они обо всем знают, что в империи творится, и ни одно дело без них не обходится. Вот взять хотя бы вас с волками» кого разбираться отправили? Самого лучшего, конечно. И Дик самодовольно улыбнулся, как будто это он лично провел блестящую операцию.